Макс Максимов. Светлый человек. Издательство «Эксмо», Москва, 2020 год. Октябрь. Сердце, печень и мозг лежали рядом с трупом на паркетном полу однокомнатной квартиры. На теле убитого не было следов насилия, и можно было подумать, что эти органы принадлежали не ему, что кто-то вырезал их у другого человека и положил к трупу. Вот только такое следователь за неделю видел уже в третий раз. Бездыханное тело, а рядом органы, аккуратно извлеченные из организма, без какого-либо повреждения внешних покровов. Не иначе как мистика это назвать нельзя, но следователь не верил в подобную чертовщину. Всему должно быть логическое объяснение. Даже такому феномену. Сыщик отрешённо ходил по комнате, не обращая внимания на своих коллег. Люди из его группы собирали улики, разговаривая в полголоса. Из-за входной двери в квартиру долетали обрывки фраз. Соседям было любопытно узнать, что случилось, и при недостатке достоверной информации они выдвигали самые разнообразные версии. Следователь периодически поглядывал то на сердце, лежащее в лужице крови, вытекшей из клапанов, то на мозг, извлечённый совершенно целого черепа. Печень находилась чуть в стороне, в паре метров от тела. Уже удалось установить, что убитый находился в розыске за изнасилование. Двое других бедолаг, освежованных столь же загадочным образом несколькими днями ранее, также в прошлом были преступниками. Они совершили серию разбойных нападений на пенсионеров. Успели убить старика и покалечить двух старушек. Грабители нашли на улице мертвыми. Рядом лежали их органы. Одежда на убитых не была разорвана или разрезана. Складывалось впечатление, что кто-то телепортировал их сердце, печень, желудок или мозг, всякий раз комбинация была разная, за пределы тела. Вскрытие показало, что органы изымали небрежно. Схватили и рывком отделили от туловища. Казалось, призрак прошел сквозь тела людей, забрав их самые важные части организма. Глава 1. Сентябрь. «Вон тот ствол, видишь?» «Который самый толстый нависает?» — спросил в микрофон Алекс. «Вижу, вижу!» — пробубнил Данька. «Иди чуть левее этого ствола!» «Левее?» «Да, левее!» Алекс достал сигарету из пачки и принялся прикуривать. «Лёха, окно!» — произнес кто-то из координаторов, сидящих рядом. Алексей встал из-за экрана и, минуя несколько сгорбленных возле своих мониторов людей, подошел к окну. «Левее!» Услышал он голос Даньки через наушники. «Да, да, левее!» Алекс стоял у окна и курил, поглядывая на свой экран, где с камеры, надетой на лоб его путника Даниила, транслировались мелькающие в свете фонаря переплетения изогнутых лиан и кривых стволов чаще. Будто огромным месивом змей, нет, скорее щупальцами тысяч осьминогов, этот внеземной лес окутывал группу людей, идущих сквозь тьму к самому его центру. «Левее, да?» Снова спросил Даня. В свои 25 лет координатор Алексей имел богатый опыт работы с людьми с синдромом Дауна. Он прекрасно знал, как надо отвечать им. Знал, что нельзя срываться, грубить и давать волю эмоциям. Если тебя спрашивают 20 раз одно и то же, надо ответить 20 раз одно и то же. Спокойствие путника превыше всего. «Не орите на путника! Держите себя в руках!» — постоянно повторял инструктор. Но как же порой хотелось Алексу нарать, услышав очередное «Левее, да?» или даже не наорать, а дать хорошую затрещу на своему путнику. Да так, чтоб кожа ладони горела, а у того зазвенело в голове. Влепить ему прямо в ухо, а заодно и ещё кому-нибудь. «Да, левее!» — спокойно ответил Алекс, выбросил окурок в окно и вернулся на свое рабочее место. «Сейчас обойдем, сейчас!» — произнес Даня. На мониторе продолжала мелькать паутина из зеленых лиан. В скачущем луче налобного фонарика Алекс видел то землю, то руки Даньки, раздвигающего ветки, то снова эти проклятые лианы. Путники протискивали сквозь густые сплетения инопланетного сорняка, разросшегося на тысячи квадратных километров настолько густо, что даже солнечный свет не мог проникнуть сквозь заросли чаще. «Тут что-то...» — произнёс Даня, уставившись на красный бутон, свисающий со ствола. Бутон напоминал не нераспустившуюся розу диаметром метра полтора. Через камеру Дани Алекс увидел, что один из путников дотронулся до бутона, отчего растение немного вздрогнуло. «Колян, чего твой вытворяет?» — крикнул Алекс и сдвинул один наушник. «Не трогать!» — закричал в микрофон Коля. Остальные координаторы сказали своим путникам, чтобы те не подходили близко к странному цветку. «Не понимает!» — сказал Коля Алексею. Инструктируешь их, инструктируешь, и все без толку Путник Николай немного отошел от бутона. Растение медленно приоткрыло лепестки, и оттуда высунулась человеческая рука. С кончиков лепестков свисала красная слизь. Цветок слегка потряхивал, казалось, в нем кто-то ворочается. Кисть руки сжалась в кулак, а потом плавно раздвинула пальцы и снова сжалась, будто разминая затекшие конечности. Отходим южнее! Громко скомандовал Алекс координатором. Те передали своим путникам, чтобы они шли за Даниилом. «Дань», — начал Алекс, — «посмотри на компас». «Смотрю». На мониторе появилось изображение руки с надетым на нее компасом. «Сейчас быстро, но без суеты тебе надо идти на юг», — продолжил Алекс. «Это где буква Ю?» «Ага, чтоб туда стрелочка смотрела. Или на букву С?» «Я что-то забыл?» — спросил Даня и взглянул на бутон. Тот начал раскрываться, и из него показались еще две руки. Руки схватили за края лепестков, слизь из растения хлынула на землю. «К чёрту, компас! Поверни спиной к цветку и быстро беги, куда глаза глядят!» — крикнул Алекс. «Быстро!» «Ясно, ясно, понятно», — пробурчал Даниил. На мониторе замелькали руки Дани в торопях раздвигающие лианы в свете прыгающего луча от фонаря. Алекс слышал учащённое дыхание Даньки, шорох растений и жуткий вой позади путника. «Ваши бегут?» — спросил Алексей у координаторов, не отводя взгляда от своего монитора. «Да! Да! Бегут! Да!» В комнате координаторов распахнулась дверь. «Вы что, мать вашу, творите?» — орал Семён Петрович. «Первый раз, что ли, замужем? Уводите всех оттуда!» Руководитель отдела бешеным взглядом окинул координаторов. Те сидели, уставившись в мониторы. Кто-то что-то говорил своим путникам. «Отходим, отходим, Семён Петрович!» — произнес Алекс. «На точку «Д» валите. Как уйдете, Колян ко мне в кабинет!» — крикнул Семён Петрович и подошел к экрану Алексея. Встал сзади, внимательно наблюдая за происходящим. «Куда бежим-то?» — спросил Коля. Отойдем подальше и разберемся, ответил Алекс. «Лёша!» «Нам долго бежать?» — взволнованно спросил Данька. «Нет, еще немного». «Останови их», — спустя полминуты сказал Семен Петрович. «Надо с компасом свериться, а то убегут черти куда». «Тормозните-ка», — сказал Алекс в микрофон. Путники остановились. Даниил дышал в микрофон, шмыгал носом и что-то бубнил. Картинка с лианами на мониторе плавно двигалась вверх-вниз. «Да не дыши ты прямо в микрофон!» «Тихо! И фонарь выключи!» прикрикнул Алекс, а потом добавил координаторам. «Фонари пусть все вырубают, тишина!» «Умудрились же приборы ночного видения потерять, путнички хреновы», выргался Семён Петрович. На экранах стало абсолютно темно. Координаторы вслушивались в еле уловимый шорох чаще. В воздухе повисло напряжение. Алекс, замерев, прижимал наушники к ушам. «Стойте, тихо!» — сказал он Даньке. Секунд через 10 он сдвинул один наушник. «Вроде никто не преследует», — сказал Алекс. «Свет врубаем или подождем? спросил Коля. «Погодите, надо посидеть, мальца», — сказал Семён Петрович. «Дай-ка сюда». Руководитель отдела содрал наушники с головы Алекса и нацепил на себя, оставив одно ухо открытым. «Данька, только ты включи фонарик», — сказал Семён Петрович. На экране появилось изображение Земли и край ботинка путника. «Покажи мне компас». Даня поднес руку к камере. «Так, сейчас поворачивайся чуть левее. Так, молодец, еще левее». Луч скользнул в сторону, осветив других участников похода. Четыре человека с налобными фонариками и камерами переминались с ноги на ногу, нервно озираясь по сторонам. Всем им было лет по двадцать. «Даня, выключи пока фонарь и не двигайся». Монитор снова потух. Метров сто они пробежали. — предположил Семён Петрович. «Думаю, да», — ответил Алекс. «Карту дай». Алекс выдвинул ящик с стола и достал бумажную карту. Руководитель схватил ее, развернул и принялся всматриваться в условное обозначение. «Так, шли мы с востока на запад», — рассуждал Семён Петрович. «Потом напоролись. Дальше ты их повернул спиной. Так, 100 метров пусть будет». Все верно. Сейчас пойдем немного назад, параллельно маршруту. А потом свернем налево и выйдем, собственно, на сам маршрут». Семён Петрович положил карту на стол Алекса и небрежно надвинул ему наушники на голову. «Давай, Лёха, веди товарищей». Он потрепал Алекса по плечу. «Я к себе. Если что, подойду». «Ага». Алекс поправил наушники. «Данька», — сказал он. «Ну что?» Все в порядке. Включай фонарик». Данька осветил спрута из нависающих лиан-щупалец. «Компас покажи». Во «Вот, Во, вот он». «Хорошо. идем прямо. Куда ты сейчас смотришь, туда и идёшь. Остальные за тобой пойдут, ясно?» «Ясно, ясно, понятно». «Иди». «Иду». Путники продолжили пробираться сквозь космические сорня, которым заразилась Земля несколько лет назад. Никто и подумать не мог, что инфекция может поражать не только отдельные организмы, но и целое небесное тело, которому посчастливилось подцепить паразита. Паразиты галактического масштаба. Данька разгребал руками заросли этой космической заразы, ведя за собой еще четырех человек, также направляемых своими координаторами. Пятеро людей с синдромом Дауна рыскали в самом опасном месте на планете, в полной темноте. Единственное, на что они могли положиться, так это на профессионализм своих наставников, сидящих в уютной теплой комнате Института космических инфекций в сотни километров от чащи. Хотя, учитывая скорость распространения по Земле этого лишайника, через полгода здание Института, как и весь городок, будет поглощено сорняком, и людям придется переехать. «Похоже на стенку», — сказал Дани, подходя к бревенчатой стене дома. Строение, опутанное лианами, едва просматривалось в монитор. Сквозь пустые оконные рамы каркас дома переплетали отростки чаще. Алекс уставился на карту, пытаясь понять, возле какой деревни они могли оказаться. Никаких населенных пунктов поблизости не было. «Может, просто отдельный дом?» — подумал Алекс. «Не могли же они заблудиться. Пробежали-то всего ничего». «Что там?» — спросил Коля. «Да ничего, идем как и шли». «Нам с какой стороны дом обходить?» — спросил Данька. «С любой». — ответил Алекс. «А, ну, ясно, ясно, понятно». Обходя дом, путники натолкнулись на забор из сетки рабицы. Двигаясь вдоль него, дань обратил внимание на железобетонный столб, уходящий вверх, в сплетение лиан. В верхушке столба видно не было. Спустя метров двадцать снова забор, на этот раз деревянный. За забором очередной дом. «Похоже, деревня», — подумал Алекс. «Мы умудрились заблудиться. Ну или это просто все не нанесено на карту». Из наушников раздался крик, по ощущению Алекса метрах в пятнадцать от группы. «Лёша, тут где-то люди орут!» — протараторил Даня. «Мне страшно, страшно! Я не хочу тут больше ходить!» «Если бы это были люди!» — мелькнула мысль у Алекса. «Даня, спокойно, не нервничай!» — Четко и громко произнес он. Даниил крутил головой, и Алекс не мог разобрать, что там происходит. «Перестань вертеться! Я не смогу тебе помочь, если ты не успокоишься!» Даня всхлипнул от страха, снова услышав крик из глубины чаще. Другие координаторы тоже пытались успокоить своих путников. В кабинет залетел Семён Петрович. «Лёха!» «Да подождите вы!» Алекс отмахнулся от руководителя. «Данька!» — продолжил он. «Сейчас вы идете домой. Все будет хорошо, понял?» «Да, понял». «Ты можешь показать, откуда был крик?» Даня указал пальцем перед собой. «Как в прошлый раз, поверни спиной к Рику и уходи. Не суетись, не нервничай, все хорошо». Даня развернулся и зашагал. Остальные путники, следуя указанию своих координаторов, держались возле Даниила. «Ухожу домой», — произнес Даня. «Да, Данька, домой». «К родителям. Но если они опять кашу дадут на завтрак, я с ними деньгами не поделюсь». «Не дадут. Закажите пиццу». «С ананасом». «Получишь деньги и сможешь каждый день себе заказывать пиццу». И питомца себе заведу. Собаку? Динозавра. Или тигра. Даня, лучше собаку. Тигр тебя съест. Путники продолжили двигаться в неизвестном направлении. Теперь не было сомнений, что они заблудились. «Я буду его дрессировать», — сказал Даня. «Я тебе помогу». «Спасибо. Кстати, я забыл свой кубик Рубика. Он в моей комнате в институте остался. Надо забрать его. Заедешь заберешь. Внезапно раздался глухой удар, и изображение на экране Алекса погасло. Больно, больно! услышал он голос в наушниках. Нога! Отпусти! Алекс вскочил со стула, скинув один наушник. Даня! Координаторы галдели в микрофон, и Семен Петрович подлетел к экрану коли и что-то заорал. Алекс не мог понять, что. Слышал лишь крики Даньки, но уже неразборчивые. Звуки в наушниках слились в какофонию. У Алекса закружилась голова и затряслись руки. Прозвучал очередной громкий крик, нечеловеческий, рядом с зданий. А после наступила тишина. Два из пяти мониторов показывали землю, освещенную фонарями. Другие три экрана транслировали темноту. Какое-то время Алексей стоял, опершись двумя руками на стол и пялился в черный экран, пока не услышал за спиной голос Семёна Петровича. «Родственникам сами будете сообщать. У меня больше нет сил». Тихо произнес тот. Руководитель отдела координаторов вышел из комнаты. Родственники знают, куда посылают их. Подумал Алекс. Избавиться от лишнего груза, да еще и денег заработать.